Глава двадцать первая. «Раз ты тоже здесь, то не вижу причин что-либо объяснять». Качнув головой, Мика рефлекторным жестом дотрагивается до неровного шрама на подбородке, а затем оттягивает воротник, обнажая еще один, тянущийся ключицам. Рваная линия, плотная рубцовая ткань. Осколочные ранения. Я видел такие раньше. У тех, кто не дошел до экзамена и был отправлен на базу Аргус в качестве живой мишени для шершней. «Но от Сахалина до территории, где могут находиться выжившие, не так просто добраться. Помимо холодных морских вод, необходимо преодолеть и расстояние по населенной мутантами суши». «В отчете было указано, что ты погиб на полигоне». Хрипло выдыхаю, чувствуя, как мышцы наливаются свинцовой тяжестью. Напряженно глядя в лицо Фостера, пытаясь отыскать недостающий элемент пазла в темных, горящих глазах. Мысли скачут, соединяя разрозненные детали головоломки. Но картинка никак не складывается. «Ну, если в отчете указано, значит, так оно и есть. Разве не так работает твоя система, Дерби?» Я сжимаю челюсти. Напряжение между нами сгущается, словно грозовая туча перед бурей. «Я видел твое имя в списке погибших, Микаэль. Время, место, сектор. Все было прописано. Северный периметр, 3:42. «Красиво!» — протягивает он, с прищуром разглядывая меня. «Но забавно. Чтобы узнать, жив я или мертв, тебе потребовалось запросить официальный отчет. А самому проверить — это не вариант, да?» Его слова бьют неожиданно больно. «Черт, он прав. Я не проверил. Поверил тому, что мне подсунули. И даже оказавшись на полигоне, не пытался выяснить правду о смерти друга. Почему?» «Да потому что видел». С собственными глазами видел, как почти ежедневно гибнут новобранцы. «Хочешь сказать, что это была подстава?» Медленно проговариваю я. Мика криво усмехается, лениво потирая шрам на подбородке. «А ты как думаешь?» С нажимом выдает он. «Похож я на мертвеца?» В каждом его слове звучит глухая злоба, которую Мика не особо пытается скрыть. «Я ни черта не должен тебе, Дерби! Никаких объяснений!» «Твоя семейка уничтожила мою, пока ты локал виски и трахал длинноногих красоток в своей стеклянной башне, грёбаный царевич!» С отвращением выплюнул Фостер. «Откуда информация, Мик?» «Шагнув вперед, я сжимаю кулаки до хруста костяшек». «Если ищешь козла отпущения, то ты немного не по адресу». «Ха! Да ну!» Он фыркает, но в глазах уже не только презрение. Там что-то еще, Глубже, темнее. «Боль?» Мика делает движение вперед, сокращая дистанцию, и я почти слышу, как натягивается и скрипит каждый нерв в его жилистом теле. Он открывает рот, явно собираясь продолжить выливать на меня свою ярость. Но в этот момент, в непосредственной близости от нас, внезапно раздается звук, похожий на резкий хлопок. Выстрел. Рефлексы срабатывают быстрее разума. Я дергаю в сторону, автоматически поворачиваясь к источнику звука. Хлопок раздается снова. Глухой, короткий вскрик боли, а затем тяжелый, сдавленный звук падающего тела. Рядом с вагонами лежит человек. Его пальцы судорожно цепляются за окровавленную грудь, словно пытаясь удержать ускользающую жизнь. Темное пятно быстро ползет по тканевому плащу, руки безвольно разжимаются. Он мертв. Все происходит в одно мгновение. Слишком быстро, чтобы осознать масштаб катастрофы. Но достаточно медленно, чтобы в полной мере ощутить, как адская концентрация адреналина взрывается в крови, заставляя тело действовать раньше, чем мозг успевает обработать информацию. Мой взгляд судорожно мечется по перрону, фиксируя мельчайшие детали. Напряженные лица солдат, ступор грузчиков, нервные перебежки людей в поисках укрытия. Но самое главное происходит там, за склонами. Я успеваю заметить движение у кромки леса. Быстрые тени мелькают среди стволов, прячась за ветвями, перемещаясь бесшумно, но организованно. Они распределяются в цепь, занимая позиции. Кто-то замирает, пригнувшись, кто-то плавно скользит дальше, ловко обходя препятствия. Но не просто банда, не случайные мародеры. Они точно знают, что делают. «Падальщики!» — хрипит Микаэль, резко вскидывая винтовку, и в этот момент воздух разрывает новая очередь выстрелов. Склоны загораются яркими всполохами, короткими, отрывистыми. Позиции ублюдков открыты лишь на секунду, но этого достаточно, чтобы понять. Они не бьют хаотично. Это не беспорядочный обстрел, не бездумная попытка напугать нас. Они прощупывают оборону, проверяют нашу реакцию, ищут слабые точки. Выжидают. Я не теряю времени, срываюсь с места, хватая ближайшего бойца за плечо. За укрытие! Все за укрытие! На перроне начинается стремительное и хаотичное движение. Бойцы Астерлиона и сопровождающая караван охрана реагируют мгновенно. Кто-то кидается за вагоны, кто-то прижимается к стенам станционного склада, а кто-то, сообразив, что открытое пространство — смертельная ловушка, просто падает плашмя, вжимаясь в землю. Мимо проносятся и свистят пули, монотонно, отчетливо, с пугающей скоростью. «Где еще стрелки?» «Где главная ударная группа?» Я сканирую местность. Лес слишком густой. В белесой дымке морозного воздуха силуэты размыты. Но я вижу их там, у нижней кромки холма. Много. Слишком много. «Они слишком близко», выдыхает кто-то за моей спиной. «Правильно. Они не планируют устраивать затяжной бой. Они ломятся в ближний, быстро, дерзко, без попытки скрыться. Или прорыв, или быстрая резня». Я резко вскидываю руку, подавая сигнал. «Назад! Отступаем за стены!» Кто-то вскидывает голову, но команда не обсуждается. Один из бойцов уже дублирует ее, громко, отчетливо. Нам не отбить их здесь. Нужно заманить падальщиков в город. В этот момент очередная волна выстрелов срезает еще одного бойца. Он вздрагивает, оседает на землю. Пальцы в крови конвульсивно цепляются за ремень винтовки. «Двигаемся!» Рявкает Микаэль, отстреливаясь короткими точными очередями. Солдаты слаженно отходят к воротам, прикрывая друг друга. Я вижу, как падальщики, почуяв отступление, ускоряются. Их цепь передеет, но те, кто идет в первой линии, бросаются вперед, будто хищники, учуявшие раненую добычу. Но они забыли одно. Внутри города мы хозяева. «Готовьте огневые точки на стенах!» Едая в сторону бойцов, карабкающихся вверх по лестницам. «Как только мы зайдем, запирайте ворота и гасите их всех!» Мои пальцы сжимаются на рукояти автомата. Сейчас мы просто ведем их в ловушку. Мчимся к воротам, слыша за спиной топот тяжелых шагов и яростные выкрики нападающих. Падальщики не преследуют нас хаотично. Они держатся организованной группой, сокращая дистанцию, подстраиваясь под нашу скорость. «Эти ублюдки знают, что делают!» «Быстрее!» — рычит Микаэль, подгоняя отстающих. Мы влетаем в ворота, едва не сбивая друг друга. Металл скрипит. Воздух дрожит от напряжения. Дозорные на стенах моментально реагируют. Кто-то уже стоит у пулеметов. Кто-то устанавливает импровизированные баррикады, ожидая команды. «Почти все внутри. Почти. Я оглядываюсь через плечо». Отход большинства прикрывают трое бойцов. Среди них есть и местные, и севринец. Они продолжают отстреливаться, но еще мгновение и их разорвут. «Черт!» — шипит Микаэль. «Надо их вытащить!» Я бросаюсь обратно, скользя на рыхлом снегу, хватая ближайшего за плечо, рывком увлекая за собой. «Уходим! Сейчас же!» Они не спорят. Обученные бойцы знают, что иногда отступление — это не слабость, а стратегия. Один из падальщиков, высокий, с глубоким шрамом у глаза, скидывает винтовку и стреляет. Прямо мне за спину. Я слышу, как кто-то падает. Чувствую, как горячая кровь брызжет на шею. Резкий толчок, и я оказываюсь на земле, перекатываюсь в сторону, чудом не теряя оружия. «Давай!» — Орет Микаэль, подхватывая меня за шиворот и рывком затаскивая за створ ворот. Тяжелые створки с гулким лязгом захлопываются, сразу перекрывая нам обзор. Мы — внутри, они — снаружи. «Закрепиться по периметру!» — резко командую я, поднимаясь с колен. Дыхание со свистом рвется из легких, по спине ручьями стекает холодный пот. Ромыхают замки, цепи натягиваются, фиксируя ворота. «На стены! Живо!» Поднимаемся по лестницам, выходя на боевые позиции. Грудь жжет, виски пульсируют, но сейчас не время для передышки. Теперь мы в игре, теперь наше правило. Падальщики не останавливаются, они не бегут и не кричат от злобы, не бросаются на штурм слепо, а сразу рассыпаются полукругом, обступая ворота, вычисляя слабые точки. Я замечаю, как двое приближаются к правому флангу, что-то крича своим. Будут пытаться лезть? «Перекрыть фланги!» — бросаю приказ. «Солдаты уже в боевой стойке, пальцы на спусковых крючках. Мы готовы. Мы враг тоже». Еле слышный гул раздается снаружи, будто далёкое эхо катастрофы. «Таран?» «У них тяжелое вооружение!» — сжав зубы, произносит Мика. «Долго ворота не выдержат!» «И не должны», — спокойно отвечаю я. «Мы их сейчас встретим». «Они думают, что загнали нас в угол. Но мы — это не испуганные жители». «Мы, вашу мать, войны!» «Открыть огонь!» Стена взрывается огнем. Винтовки заливают пространство перед воротами свинцовым градом. Пули выбивают фонтанчики снега, пробивают тела, отбрасывая людей назад. Вой, крики, хаос. Кто-то из атакующих пытается спрятаться, кто-то падает, корчась в судорогах. Паники нет, они сдерживают строй, но уже не так уверенно. «Падальщики не ожидали, что мы будем атаковать первыми». «Не давайте им поднять головы!» — рычит Микаэль. Новый залп. Один из нападающих, метнувшийся к бреши в стене, резко дергается, падая лицом вниз. Минус один. Слева кто-то бросает гранату. Взрыв откидывает группу назад. Волна горячего воздуха ударяет в грудь. Они дрогнули. Они теряют темп. Они не рассчитывали на такой отпор. Чувствуют. Понимают, что это ловушка? «Отступают!» Раздается чей-то крик. «Я вижу это первым». Падальщики не бегут, они отходят, прикрываясь дымовыми гранатами и бросая раненых. Четкий тактический маневр. Я не хочу отпускать их. Я хочу закончить это сейчас. «Преследовать?» Мика бросает на меня быстрый взгляд. «Черт, слишком правильные движения, слишком отработанные сигналы». «Эти люди не просто случайные голодные шакалы. Они — группа. У них была цель. Но какая? Груз? Сам город? Я сжимаю зубы». «Нет, пусть уходят». «Ты уверен?» Я смотрю вниз. На убитых, раненых. Кровь, медленно темнеющую на снегу. Я не могу рисковать людьми. Мы и так сегодня многих потеряли. Битва выиграна. Враг отступил. «Да». Наступает зловещая тишина. Воины молча переглядываются, пытаясь осознать, что только что произошло. В воздухе еще витает едкий запах пороха и паленой плоти. Одни с хрустом перезаряжают винтовки, другие тяжело дышат, силясь успокоить бешено колотящееся сердце. Я перевожу дыхание, поворачиваясь к Микаэлю. Он смотрит на меня тяжелым, пронизывающим взглядом. «Ну что, Дарби, теперь ты рад меня видеть?» Я медленно качаю головой, не сводя с него глаз. «Скорее удивлен, что ты не бросил меня подыхать за воротами». «Ха, вот оно как!» — Мико усмехается, вытирая грязной перчаткой под со лба. «Честно говоря, я ждал чего-то более драматичного. Хотя, знаешь...» Он задумчиво скребет подбородок. «Это даже лучше. Адреналин подогревает эмоции». «Может, сейчас ты хоть чуть-чуть понимаешь, каково это, когда весь твой мир рушится, и ты ничего не можешь сделать для его спасения?» Я собираюсь ответить, но что-то снова меняется. Резкий, неестественный звук проносится над полем боя, будто монотонный гул, вибрирующий в ушах. Волосы на затылке встают дыбом. Я чувствую опасность еще до того, как вижу, что происходит. Движение. Там. За горизонтом. Я поворачиваю голову и замираю. Микаэль стоит рядом, его плечи слегка заметно напряжены, дыхание тяжелое, взгляд направлен вдаль. Сначала я замечаю лишь расплывчатые пятна, которые мелькают среди стволов деревьев, скрываясь в их темных силуэтах. Тени двигаются слишком быстро, слишком плавно, нарушая известные науке законы движения. А потом я вижу их. Силуэты нечеловеческие. Высокие, мускулистые, но при этом жутко пластичные. Они не бросаются в атаку, а скользят бесшумно, методично, выжидая удобный момент. И именно это пугает больше всего. Я не сразу осознаю, что по итогу предстает перед моим взором. Но когда мозг формирует и выдает ответ, по позвоночнику пробегает леденящий душу холод. Шершни. Бесшумные убийцы, которые не знают пощады, не ведают страха, двигаются с идеальной координацией, по сути являются частью человеческой природы. Дыхание застревает в горле, легкие слепаются от нехватки кислорода. По окаменевшим мышцам бьют электрические разряды. Падальщик, который еще минуту назад пытался скрыться в лесу, вдруг выпал из поля зрения, как будто его и не было совсем. Он просто исчез, словно его выдернули из пространства, стерли ластиком, не оставляя ни сдавленного крика, ни следа. Другой, бегущий рядом, поворачивает в панике голову, но не успевает увернуться. Темная тень срывается с места, бросается на него с такой силой, что тело мародера буквально складывается пополам, а затем с мерзким хрустом отлетает в сторону. Еще одного падальщика настигают сразу трое. Его крик и отчаянный предсмертный вопль быстро гаснут в хлюпающем, отвратительном звуке рвущейся плоти. Полчища шершни окружает придевшую горстку мародеров за доли секунды, отрезая все пути отхода и методично атакуя, убивая наших недавних врагов по одному. Я вижу кровь. Она разлетается брызгами, оседает на снегу темными пятнами, стекает с когтей тварей, остервенело раздирающих человеческие тела. Они жрут их еще живыми. Горло горлу подступает тошнота. Это не бой и не схватка. Это гребаный кровавый пир. Стреляем! Скинув оцепенение, яростно рычу я и поднимаю автомат. Микаэль толкает меня назад, оттесняя от края стены. Заслоняет с собой обзор, натворящийся у подступов в городу аду. Нет! Перехватив мой автомат, он силой направляет ствол в землю. Я не верю своим ушам. Какого чёрта? Ты это видишь? Они рвут их на части. Вот именно. Голос Микаэля холоден. В нем нет ни капли эмоций, только жесткая, расчетливая уверенность. Ой, рвут!» Я не понимаю, не хочу понимать. В груди все закипает от ярости. Ты издеваешься? Эти твари опасные. Мы не можем просто стоять и смотреть. А зачем мешать? Они делают за нас всю грязную работу, Дерби. Ой, доедят свой чёртов завтрак. Сыпив зубы, чувствую, как от бессильной злости кровь приливает к лицу. Именно в этот момент раздается еще один голос. Тяжелый, спокойный, холодный, отточенный, как стальной клинок. Кайл. Он стоит в стороне, невозмутимо наблюдая за происходящим. На лице выражение непоколебимой уверенности и удовлетворения. Какого хрена он бездействует? «Не стрелять!» Я ошарашенно поворачиваюсь и смотрю на главу Астролиона. «Почему?» Мороз не торопится отвечать. Он лишь на мгновение удерживает взгляд на умирающих в муках падальщиках, а затем медленно переводит его на меня. «Мутантам не нужен город. Они сюда не сунутся», — твердо произносит он. Я нервно смеюсь, приблизившись к нему вплотную. «Их сотни!» Рычу в непробиваемое спокойное лицо Кайла. Как думаешь, что они сделают, когда набьют свои желудки? Уйдут! Непреклонным тоном отвечает Мороз, взглянув на меня так, что слова застревают в горле. Ты увел своих людей, они в безопасности. Это все, что должно тебя волновать, Эрик Дерби. Остальное оставь им. Он небрежно указывает рукой на развернувшийся за городом ад. Микаэль, я переключаю внимание на фостра с кривой усмешкой, смотрящего вниз. «Ты слышал, что сказал Кайл?» Не удостоив меня взглядом, отзывается Мика. «Мутантам не нужен город!» Развернувшись, снова смотрю за стену, с содроганием наблюдая, как один из шершней потрошит очередную жертву, вырывая из скрытого тела внутренности. Другой опускается на четвереньки, обнюхивает оторванную конечность, словно оценивая качество мяса, а затем просто выбрасывает ее прочь, как мусор. Снег становится багрово-алым, будто покрытым глянцевой мусленистой пленкой, отражающей солнечные лучи. Жуткое чудовищное зрелище, не похожее ни на одно сражение, оставшееся за моими плечами. Затем вновь наступает тишина. Стая мутантов медленно отходит в лес, забирая растерзанные тела, оставляя после себя только страх и запах смерти. Кайл Моррис был прав. Шершни не сунулись в город. «Почему?» «Почему, черт возьми?» Я медленно перевожу дыхание, чувствуя, как напряжение вытесняет с собой последние силы. Микаэль поворачивает голову и, окинув меня взглядом, небрежно усмехается. В глазах нет жалости, нет удивления тому, чему мы только что стали свидетелями. Только привычная, ледяная отстраненность. «Первый раз, да?» Он скрещивает руки на груди, с любопытством наблюдая за моей реакцией. «Со временем привыкнешь!» Слова режут по нервам. Желудок скручивается в тугой узел, задерживая дыхание, сжимая зубы так сильно, что во рту появляется металлический привкус. Слабость в коленях проходит, мышцы напрягаются, пытаясь взять себя в руки. «Терьмо! Я выдержал полигон! Пережил ни одну бойню за его пределами!» Мне ли сейчас срываться? Но этот чертов запах. Горький, мерзкий, тошнотворный. Он въедается в легкие, проникает в кожу. Запах мертвечины, запах разорванных кишок, запах смерти, который невозможно не узнать, если хоть раз с ним уже столкнулся. Внутренности сводят судорогой и меня выворачивает прямо на каменный пол. Я падаю на одно колено, упираясь рукой в холодную глыбу. Глаза слезятся, в ушах звенит. Вкус желчи на языке, пульс бьется в висках. Я чувствую обращенные на меня взгляды. Некоторые бойцы отворачиваются, делая вид, что ничего не происходит. Другие, наоборот, с нескрываемым любопытством смотрят, как меня безостановочно рвет, но никто не произносит ни слова. И только один голос нарушает это молчание. «Вот теперь ты выглядишь более человечно». Лениво протягивает Микаэль. Я медленно поднимаю голову. Он не насмехается. В его тоне нет злорадства, нет издевки, только констатация факта. Он, кажется, видел это сто раз, словно для него это обыденность. Я, вытирая рот рукавом, поднимаюсь на ноги, глубоко вдыхая воздух. Он все еще пропитан этим мерзким смрадом, но мне уже все равно. Спазмы в желудке медленно отступают. Дыхание выравнивается. Мы смотрим друг на друга бесконечно долго. Глаза в глаза, пока я, наконец, не понимаю. Для него это не просто привычка. Он уже давно перешагнул ту грань, из-за которой подобные зрелища больше не вызывают отвращения. А я... я еще нет.